Половина шестого я стою с букетиком фиалок перед бюро и ожидаю анклер. Стрелки часов медленно подползают к цифре шесть. Ровно в шесть я становлюсь напротив того места, под въездом в ворота, где я ее обычно жду. Я не хочу сразу подходить к ней. Пусть подумает, что я не пришел. Тем больше будет радость, когда она меня увидит. Надо немножко ее потомить. Хочу на минуту насладиться ощущением, что меня любят. В шесть с двумя минутами, электрические часы рядом, Анклер выходит из бюро, пересекает улицу, оглядывается по сторонам, взволнованная, ищет меня. Полное страха и ожидания, она смотрит то вправо, то влево. Вот здесь она неизбежно должна пройти, когда пойдет домой. А вот здесь я ее и подожду так лучше всего. Она стоит замерев, не трогаясь с места, и ждет. На проезжей части неожиданно возникло скопление машин и автобусов. За ними ее не видно. Когда движение снова упорядочивается, ее там уже нет. Словно сквозь землю провалилась. Куда она исчезла? Она же должна была пройти мимо меня, направляясь к метро, и неожиданно испарилась в воздухе. Я бегу вперед. Единственная станция метро, куда она могла спуститься, — Лувр. Наверняка она поехала в этом направлении. Если потороплюсь, то смогу догнать ее. Не могла же она за это время далеко уйти. На улице много прохожих. Мне приходится держать в поле зрения и другую сторону улицы, что весьма нелегко. Анклер нигде не видно. Лучше, если я не буду тратить время попусту, А сразу двинусь к станции метро. Там я не упущу ее. Я отталкиваю в стороны идущих мне навстречу, протискиваюсь между людьми, задыхаясь, бегу к метро и стою в ожидании, фильтруя всех пассажиров. Целые толпы проходят мимо меня, люди смеются, теснят друг друга, счастливые тем, что освободились от принудительного дневного труда. Составы вагонов хватают и заглатывают людские массы и мчатся прочь, чтобы освободить место для следующих вагонов. Кондукторы едва поспевают, так много людей, и всем они должны проколоть проездные билеты. Костюмы их выглядят нереально и празднично, словно усыпаны конфетти. Ее «Нет. Уже три четверти седьмого. Я даже не заметил, как много времени прошло. Возможно, она пошла домой пешком. Ожидание уже не имеет никакого смысла. Я сажусь в первый поезд метро. К счастью, я знаю, где она живет. На станции «Адеон» я случайно выхожу, сам не знаю, инстинктивно или по привычке. Так как я уже вышел, я иду домой» я хочу тут же написать анклер письмо и забросить в отель виктория да это лучшее что можно сделать я спешно пересекаю рюмсье Принс, сворачиваю на улицу сен жакоб и в гостинице за один прием одолеваю по три ступени сразу на втором этаже мне показалось что кто то прошмыгнул мимо меня и спрятался в коридоре чтобы остаться незамеченным я останавливаюсь Возможно, я ошибся, и это всего-навсего постоялец, вернувшийся в свой номер. Как только я достиг третьего этажа, я услыхал шаги. Кто-то спускался со второго этажа. Я свешиваюсь через перила. Это Анклер. В следующий миг я настигаю ее. Она прислоняется к стене и улыбается мне сквозь слезы. Этот Неожиданно она теряет равновесие, и если бы в последний момент я не подхватил ее, она бы просто рухнула на пол. Я несу ее в мою комнату, кладу на постель и быстро делаю мокрый компресс. Медленно она приходит в себя. — Анклер, я ждал тебя около бюро, но ты неожиданно исчезла. — Тебе лучше? — Да, сейчас немного лучше. Лицо ее бледно, Под глазами глубокая синева. Что с тобой? У тебя болит что-нибудь? Нет, ничего. Посмотри, я принес тебе цветы. Мне? Она смотрит на меня большими, влажными от слез глазами. Такой красивой она еще никогда не была. Я хочу выплакаться. Ну, не будь ребенком, Анклер. Лицо ее медленно искажается. Она беззвучно рыдает, слезы катятся ручьем по щекам. Ну, перестань плакать, все же хорошо. Постепенно она успокаивается, обессиленная, затихает, словно готова вот-вот заснуть. Слышно лишь тиканье часов. Рядом кто-то кашляет. С тобой действительно все в порядке? Я голодна. Со вчерашнего дня я ничего не ела. Отчего? — У тебя не было денег? — Деньги были. Но я была в трансе. — Подожди, я сварю тебе чашку какао. Есть еще немного сыра. — Возьми, прошу тебя, деньги из моей сумки и принеси для нас ужин. Я задетый молчу. Она смотрит на меня и говорит тихо. — Не смущайся. — Делай спокойно, что я говорю. Сегодня ночью я все равно буду спать у тебя. Мне ничего не надо. Как это? Я остаюсь эту ночь у тебя. Я не улавливаю здесь никакой связи. Я хочу спать у тебя. Я так рад, что могу быть у тебя. Я так устала. Своими прекрасными синими глазами она смотрит на меня изумлен. Ты не хочешь спать со мной? Больше нет. Нет? Ты можешь оставаться, раз ты устала. Я буду читать свой словарь в этом невозможно выкрашенном кресле. А зачем ты сейчас-то плачешь? Ты же всегда так хотела. Я и не плачу вовсе. Тогда хорошо. И если тебе будет недостаточно чашки какао и сыра, которые я тебе предложил... Да нет, мой сладкий, конечно, достаточно. Более чем достаточно. Мне помочь накрыть на стол? Нет, лежи спокойно. Какао пригорело, и на вкус отвратительно. Она пьет его. Чудесно, — говорит она, и улыбается благодарно. Она ведь всегда лгала. Если выпил гость, я, конечно, тоже должен вкусить того же. Ой, бр. Я не виновата, Монпти. В чем ты не виноват? Я чувствую себя так, будто я себя продала частями. Меня это словно бьет на наотмашь. Кому продала? Тебе. Мне? Да. Перед этим я сказал, возьми деньги из моей сумки. Это было естественно. Я не хотела тебя этим обидеть. Послушай, если ты не разрешаешь, чтобы я тратила на тебя деньги так же, как ты делаешь это для меня, тогда я чувствую себя так, словно продавала себя по частям. Ты чувствуешь то же самое, и поэтому уже не просишь меня стать твоей любовницей. Ну что на это сказать? Деньги для того только и существуют, — заявляет она поразительно мудро, — чтобы облегчить жизнь. Когда кто-то кого-то любит, то составляет с ним одно сердце и одну душу и считает все естественным. Есть грешная и есть святая любовь. В основе своей обе одинаковы, и только от обстоятельств зависит, станет ли любовь грехом или добродетелью. Ты не думаешь, что точно так же и с деньгами. Я не смогла бы любить тебя больше, чем теперь, если бы даже мы были женаты если ты именно в этом пункте, являющемся основой совместной жизни, стал бы отделяться, не знаю, насколько большой была бы тогда твоя любовь. Где ты это вычитала? Нигде, После небольшой паузы она тихо говорит. Это неправда. Я где-нибудь это вычитала. Я читала, что истинная любовь не знает никаких условностей и никакого ложного стыда, не страшится никакого закона и никакой силы. Любящие во всем хотят быть едины даже в грехе. Любовь стоит выше всех сил. Прекрасно, но если ты меня любишь и хочешь мне угодить, ты прежде всего должна думать, как думаю я. Если ты считаешь, что ты таким образом продаешь себя по частям, то я должен тебе признаться, что напоминаю себе сутенера, когда между нами возникает разговор о деньгах. Но я здесь ни при чем. А теперь давай поговорим о чем-нибудь другом. Она бросается поперек кровати и всхлипывает. А сейчас от чего ты плачешь? Я не знаю. Я боюсь что я все испортила. Я прикуриваю сигарету. Скажи, кто была та женщина, о которой ты мне во время рождественской мессы сказала, что это твоя мать? Откуда я знаю? А мальчуган, о котором ты рассказала, что он твой крестник, понятия не имею. Я его никогда раньше не видел. А печенье, которое ты на Рождество принесла якобы твоя мать испекла. Купила его. Тебе не стыдно тратить деньги на мужчину? Да, правильно. Грок. Пауза. Но хоть родственники есть у тебя? Нет никого. Друзья? Тоже нет. Твой жених? У меня его никогда не было. Письмо, которое ты однажды писала какому-то Жоржу? Это я так просто писала. Несуществующему адресату. Вообще-то... Я писала его тебе. А зачем ты лгала? Чтобы ты меня любил. Когда я представляю себе, как последовательно ты играла роль осторожной девушки, у меня разум отказывается понимать что-либо. Я не мог тебя провожать, иначе бы нас увидели. А весь этот театр с улицей пяти алмазов — это ужасно. Я не сомневался ни минуты в твоей правоте. Это просто страшно, как ты умеешь лгать. Она закрывает глаза и не произносит ни слова. Если у тебя нет родителей и вообще знакомых, то где же ты находилась, когда мы не были вместе? Все эти вечера, когда вы якобы принимали гостей? Она молчит и не отвечает. Ну договори да же, как ты проводила эти вечера? Тишина. Анклер, будь искренна. Даже в Библии говорится. Не надо про Библию. Я совсем не в том настроении. Ты осмеливаешься говорить о Боге в таком тоне? Такой он меня создал. Я хочу знать правду, где ты находилась все вечера, когда ты рассказывала, что должна быть с родителями. Ответа нет. Ты все лжешь. Декарт говорил, когета эрго сум. Ты могла бы сказать о себе, я лгу, значит, я существую. У Декарта была совсем другая жизнь. Оставь, ты Декарта. Ответь на мой вопрос. Нет. Нет? Нет. Всего хорошего, любовь моя. Что случилось? Я вежливо прощаюсь с тобой, потому что ты уходишь, поняла? Между нами все кончено. — Боже мой, боже мой, — говорит она, — мы же только что помирились. Она берется за пальто Я мог бы убить ее. До свидания. Она тихо прикрывает дверь за собой. Позлая душа! Завтра куплю себе револьвер. Молодой венгр застрелил свою любовницу-француженку в отеле «Ривьера» на улице Сен-Жакоб. По крайней мере, в газетах я не буду выглядеть простофилий. Минуту спустя в дверь стучат. Войдите! Анклер, это было твое последнее слово? Да. Всего хорошего. О, боже мой, боже мой, но ведь это совсем не смешно. Она ждет какое-то время, наконец говорит очень тихо. Я скажу тебе это. Ну, говори. Я стирала. Что? В свое белье. И кроме того, я варила, шила, гладила и готовила еду на завтрак. Я зарабатываю всего два франка в час, а на это вряд ли проживешь. Дьявольски трудно. Ты подлая свинья. Зачем ты хотел это знать? Теперь она смотрит на меня так, словно ненавидит меня. Мне не надо ничей жалости, даже от тебя стучат. На пороге появляется Штефан Цинеге, Иштван. Здравствуйте! У меня письмо милостивому господину. Надо бы его когда-нибудь раз и навсегда вышвырнуть. Письмо опять написал мой друг. Он вернулся в Париж. Он не поседа, нигде не засиживается. Его нашел Штефан Цинеги и хотел переночевать у него. Этот крестьянин считает, что мы у себя в деревне. Ему очень жаль, но он не может предоставить ему квартиру даже на ночь, потому что он живет с одной женщиной, и это никак не устраивает их обоих. Я же одинок и без проблем мог бы это устроить. Земляк спит на полу, даже может спать, стоя или прислонившись к стене. В армии спал даже на марше, он совершенно не избалован. Я уже прочитал письмо, но еще долго блуждал глазами по строчкам. Что мне делать? Просто ума не приложу. Осторожно кидаю взгляд на Штефана, он стоит передо мной с опущенной головой, комкая шляпу в узловатых, натруженных руках. Он ничего не говорит, он ждет. От меня зависит, придется ли ему всю ночь прогуливаться под открытым небом. Анклер, извини, но сегодня я не смогу остаться с тобой. Я хотела тебе сказать, что мне нужно домой. — До свидания, — говорит она, обращаясь к Штефану Цинеге. — Целую ручку. Циниге отскакивает в сторону, давая ей пройти, и щелкает каблуками. Анклер проскальзывает мимо него, как принцесса, на ходу накидывая пальто на свое гибкое тело. В воздухе поплыл нежный аромат духов. Штефан Цинеге с почтением внюхивается. — Я провожаю Анклер до двери. Она быстро шепчет мне, — жди меня завтра перед бюро. В сумраке лестничной площадки я украдкой целую ее и возвращаюсь к циниге. Мой друг пишет мне, что вам негде переночевать. — Да, покорнейше докладаю. — То есть вам нечем было платить за гостиницу? — Это я не сделать, прошу вас. — Тогда неудивительно, что вас выставили за дверь простите милость государь что я не перебивал вас но кто мог мне такой позор учинять Хе -хе. ну естественно гостиницы где вы не заплатили какой гостиница, если позвольте, мой вопрос пожалуйста ну там где вы жили я еще нигде не жилось вид с какого времени вы без квартиры я никогда немель вообще не мог. — Где же вы тогда спали, с тех пор, как в Париже? — Я спаль немного, пожалуйста. Я один за другой гуляль на мужской манир. — Боже милостивый! — С каких же пор? — Ну, и так уже несколько недель прошу вас. — С ума сойти! Действительно, если приглядеться к нему, у него явные трудности. Лицо его осунулось, щеки ввалились у вас нет денег? — Но есть, но если я мои деньги проспать, то не знаешь, что делать, когда проснусь. — Зачем вы, собственно, в Париж приехали, цыниги? — Ну, прошу вас, это были и так что? — Ну, Садитесь, не стойте колом. — Нет, милст господин, мои ноги выдержат, я знаю, как положено. — Да сядьте же! В гостинице «Ривьера» А положено не может быть и речь. То, что крестьянину это еще не бросилось в глаза, меня удивляет. Впрочем, он привык спать даже в конюшне. Он неловко присел на край кресла, не знает, куда девать руки. Мне кажется, что сидеть в моем присутствии ему более неловко, чем стоять передо мной на вытяжку. И тут он рассказывает многословно о том, как несколько лет назад служил парадным кучером у отца моего друга, Недавно он узнал, что молодой хозяин живет в Париже, ну и вдумал приехать сюда. Может, тот найдет для него здесь применение. Чем же вы собирались здесь промышлять? Я ведь парадный кучер, дарь Хорошенький парад. Мой друг ездит на автомобиле, если спешит куда-нибудь. Но это неправильно, думаю, милстсдарь. Если настоящий венгр, он должен ездить на повозке, впереди которой лошадь. Боюсь, что здесь вряд ли потребуется кучера, милейший Штефен Циннеге. Но я прошу вас, я сам вижу, глупость сделал. Люди здесь совсем не знать, что им хорошо. Черт бы побраль, все это модерное. Ну и что вы теперь намерены предпринять? Сплевывайте, не стесняйтесь, мне это не мешает. Я делать обратно концентраций на зала Апати. Когда вы хотите ехать? Я бы лучше целиком пешком ходить. Осмелюсь доложить. Но хорошо бы мне сказали милстсдарь, куда я должен идти. Я не зналь направления. Мне плохо уже при одной мысли о подобном предприятии. Но не могу же я показать, к тому же наугад, дорогу в Венгрию. Он ведь пойдет галсами и допрет до Испании. Это не так просто. Дороги здесь такие извилистые, вы определенно заблудитесь. Вам надо обратиться в венгерское посольство. Там вам объяснят, как вам попасть в зала Апати. А для этого у нас есть посольство. Теперь вы, наверное, хотите спать. Вы должны быть устали. «Да, это я живу как ночная сова. Мне это не так надо. Завтра я напишу вам адрес посольства и объясню, как туда добраться. Я чуть не сказал «ка ту дебрц». Не из иронии, а как это делают государи из уважения, надевающие мундир другого. Он так на меня действует, что я тоже каждую фразу, вторую, начинаю с «да» и «так». Я не знаю только, где мне вам постелить. Я спать на полу. Перед дверью милст сдарь. Не, так не пойдет. Как это пришло вам в голову? Штефан циниги всю ночь спал на полу, положив под голову свой узел с пожитками и храпел так, что стены ходили ходуном. Утром он распрощался, и больше я его ни разу. Не видел.